В боксе только мальчики. Регина нехотя открыла глаза. Руслан уже встал и в поисках чистых носков шебуршал в скрипучем шкафу. Для кого-то суббота выходной день, но только не для него. Дело не раскрыто, начальство подгоняет, отдыхать некогда. «Как хорошо, что ты проснулась», — сказал Архипов, присев на краешей кровати. «Ты хотел пожелать мне доброго утра?» — спросила Регина, потягиваясь. «И это тоже». «А что еще?» «Сегодня в обед идем выбирать свадебный костюм. Мама к нам присоединится». «Типа, сами мы не справимся или как?» «Типа, она хочет сделать подарок, оплатив покупку костюма». «Понятно». «Ты что, сердишься? Тебе не понравилась моя мама?» спросил Руслан, взяв руку ее подбородок, чтобы не отвернулась и ответила честно. «Не сержусь, и мама твоя очаровательная женщина», ответила Регина, пытаясь высвободиться. Тогда в чем дело, настаивал жених. Я не уверена, что наши с ней вкусы совпадут. И тут может возникнуть две ситуации. Первая. Мне не понравится ее выбор, но я промолчу и буду чувствовать себя плохо, каждый раз глядя на тебя в нелюбимом костюме. Так, а вторая какая ситуация? Я не промолчу, и мы поссоримся перед свадьбой. Значит так, не выдумывай. Ничего вы не поссоритесь. Я такой команды не давал. Если костюм тебе не подойдет, подмигнешь, и я скажу, что не хочу его брать. Вот и все». Не поссориться из-за костюма, ни даже его выбрать в субботу не получилось. На выезде из города поймали Юрия Гринова. Какие уж тут свадебные приготовления. «Бежать, бежать, бежать! Я больше не хочу в тюрьму! Я больше не хочу на зону!» Юра Гринов, тридцати годам имевший одну серьезную ходку, бежал, что было сил. А сил у него было хоть отбавляй. Годы тренировок давали о себе знать. Это сейчас он в отбросах общества с судимостью, с трудом нашел работу, а раньше во дворе его называли Юрка-боксер. И боялись. Боялись слова против сказать, даже косо взглянуть, и то боялись. И дворов было много на его боксерском счету. Отца носила по гарнизонам необъятная родины все его детство, и везде он мог правильно себя поставить. Загордился Юрка в безнаказанность свою поверил, полез в драку, как обычно, силушку в зале накачанную не рассчитал, да и убил. И посадили. А в тюрьме боксеров немного, но обучение проходит быстро. Будешь ерепениться — ноги сломаем, будешь с паханом дружить — накормим. Не нравилось Юрке перед туберкулезной муркой дорогу расчищать, чтобы фраера боялись, а пришлось. Поэтому... «Не хочу на зону бежать, бежать, бежать! Можно у старого кореша пересидеть, а потом из города бачком-бачком и рвануть по стране автостопом». «Итак, Горюнов, повторяю вопрос. Почему вы бежали?» Спросил Архипов задержанного. Автостопом у него не получилось. Первый пост дорожно-постовой службы остановил. Ориентировки получили. Каждой автомашине под капот заглядывали. Поймали беглеца. Че, молчать будешь, боксер? «Ты убил Илону Хабарову?» Следователь повысил голос. «Да не я это, начальник! Не я!» Взорвался Юрка. «Ты ведь кричал, что убьешь!» «Хотел убить, да! Фуфлогнать не буду!» «А потом что? Передумал?» И спросил Архипов. «Астрологический прогноз не рекомендовал душить женщин, когда Венера вступает в активную фазу?» «Я в бешенство впал, когда отец рассказал, что мать из-за медички умерла, подкараулил ее у станции скорой помощи, Поговорить хотел душевно. Догоняешь? Сорвался и задушил. Нет, не шей мне макруху, начальник. Не моя эта работа. Выкрикнул Юрка, поднимая вверх руки в наручниках. А чья? Откуда я знаю? Не стал я ее трогать, даже разговаривать не стал. Хорошая она была, видно, баба. Ошибся отец, сказал Юрка и посмотрел в глаза следователю прямо. Честно. Неужели врет? На актера не похож. Регина Ростовская, сидящая рядом со следователем, дотронулась до руки подозреваемого, якобы проверяя наручники. Допросная комната качнулась и разлетелась на мелкие кусочки, как брошенная на кафель пьяная рюмка. Юрка тяжело дышал, в голове пульсировала боль. Это боль до да свернутый нос, награда за сотни проведенных на рынке боев. Убью, суку. Мать, сколько она натерпелась по жизни. И за него, и за отца. Он только сейчас начал понимать, сколько горя ей принес, сколько страданий. Только на зоне почувствовал, что ближе мамы нет никого на свете. И вот ее не стало. Ничего, он найдет эту падлу докторицу и объяснит ей все по понятиям. Солнце слепило, приходилось щуриться. Юрка стоял за углом старого здания у станции скорой помощи, сплевывал, выглядывая из засыпающегося кирпича. Надо выждать и без свидетелей побазарить. У входа переминалась с ноги на ногу страшилище из детских сказок. Здоровенная глыба с уродливым лицом заглядывала в лицо выходивших женщин. Те шарахались и ускоряли шаг. Конкурент? Симпатичная блондиночка показалась в дверях неожиданно. Увидела Громилу и улыбнулась, смущаясь. Страшилище протягивало ей цветы. «Ой, что вы, Марк, не надо! Вы мне жизнь спасли, Илона!» Пробасил человек гора. «Спасибо, спасибо, благодарю, бла-бла-бла». Докторица не кривилась, как все остальные тёлки, а смотрела на уродца просто, по-человечески. «Ишь ты, жизнь спасла, значит. Может, путает чего отец? Может, не виновата она в матушкиной смерти? Обмозговать надо». Юрка развернулся и ушел. Регина отпустила руку подозреваемого. Воспоминания боксёра растаяли. Потертые серые стены допросной комнаты вернулись на место. Ростоцкая пошепталась с Архиповым. «Правду», — говорит Юрка, — не убивал он Хабарову. «Отпускать его надо». «А почему ты бежал от нас?» — спросил следователь в недоумении. Опять стройная версия рассыпалась в прах. «Ну я это... Подумал, вы меня за драку возьмете», — сказал задержанный, почесывая свернутый нос. «Какую еще драку?» «Я тут это... На днях двух придурков отметили у кабака. «Каких придурков? У какого кабака?» «Я фамилии не спрашивал. Они к девушке приставали, я и заступился». «Все, иди отсюда! Время только отнимаешь!» – проворчал Архипов и махнул рукой. «Выпускайте его, конвойные!» Не было такой дураки в сводках. Закрывать Юрия Горюнова не за что. Архипов клюнул Регину в щечку. «Вечером буду не поздно, обещаю, обещаю». И убежал дописывать рапорты, отчеты, докладные. Ростоцкая вспомнила что ужин у нее готов и вечер свободный. А не нагрянуть ли ей в книжный магазин? Книга Голика тянула в места боевой славы. Денег у нее все равно нет, так что это посещение было безопасно для семейного теперь уже бюджета. Регина зашла и потянула носом в сторону стеллажей. В любимом книжном магазине пахло свежей типографской краской, шуршали новенькие страницы, кто-то за стеллажами листал книгу. Глаза разбегались. Столько новинок появилось. Руки потянулись к книжке в суперобложке модного автора. «Хочу! Хочу!» «Какая встреча! И вы здесь! Магнификаменте!» Регина оглянулась. За спиной стоял Кирилл Хабаров, собственной персоной. Фронтоватый фотограф держал в руках корзинку с покупками. «Добрый вечер! Книги любите?» — спросила Ростоцкая, заглядывая в корзинку. «Что у него там?» «Люблю!» просто ответил Кирилл, театрально склонив голову. «Мол, не судите строго, таков я. Детские сказки предпочитаете?» – удивилась девушка. «Это не для себя». «Странно, у Хабарова детей нет, пачерица подросток, а книжки с пометкой «3 А для кого, если не секрет, не могла унять любопытство Регина?» «Для приюта. Я иногда покупаю для них книжки, игрушки». «В прошлом году приезжал на фоторепортаж, а у деток, знаете, все такое старенькое, потрепанное. Вот теперь иногда покупаю и отвожу в приют», — сказал фотограф, указывая на полную корзинку. «У вас доброе сердце», — сказала Регина, всматриваясь в глаза с поволокой, те самые, которые блядские. «А как там ваше расследование?» — спросил Хабаров, меняя тему. «Убийцы моей жены предъявили обвинение? Вы про Марка? Пока нет. Проверяем другие версии». «Какие версии?» — спросил Хабаров настороженно. «Мне пора. Всего хорошего». Поспешно распрощалась Регина и направилась к выходу из магазина. «Вот перед ним она точно отчитываться не будет». Софья щедро отхлебнула виски из низенького стакана. Руки слегка тряслись. Стоя у окна распотрошенной квартиры, она смотрела, как уезжала бригада крепких парней при погонах. Обыск ничего не дал. Ребята уехали в освояси, но дело все-таки на нее завели. Софье отчаянно повезло, что они не забрали ее с собой в отдел экономических преступлений, а потом в кутузку на нары. Хорошо иметь связи в городе. Бррр, не сдержалась Софья, поежилась, передернув плечами, представляя себя в камере изолятора. Камера нары, вони грязь, воровки и убийцы. И она, Софья Архипова, привыкшая ездить на Порше, есть омаров, пить дорогой виски, Конечно, это все появилось не сразу. Сначала была работа, работа и еще раз работа. Она сама себя сделала. Сама. Каждый день часами пялилась в монитор, сводила дебет с кредитом до темной ночи, придумывала хитроумные схемы и стратегии, как уменьшить налоги, увеличить прибыль компании. Девочкой пришла, рядовым счетоводом, а потом выбилась в главбухе а потом женила на себе директора фирмы и учредителя ООО «Братья Скороход». И все у нее было отлично. Андрей Скороход. Андрюша. Она сразу на него положила глаз. Ежик седых волос, прямая спина и уверенная походка. Умный, хваткий, состоявшийся. Не то что Руслан Архипов, ее первый муж. Тюфяк. Клянчил у нее детей. Детей? Зачем? Они только усложняют жизнь, и все. Ей карьера дорога. И вообще, Софья Архипова закоренелая Чайлд Фри. Хорошее слово придумали, кстати. Вроде бы не глупый парень, но зачем-то подался на войну в самую гущу военных событий. Зачем? Получил ранение? Зачем? В общем, она с ним развелась. Заочно. Извещение о разводе он получил прямо в госпитале. Она бросила Архипова. Андрей Скороход бросил ее. Не просто бросил, еще и подставил. «Скотина!» — процедила Софья и сделала еще один щедрый глоток виски, глядя сквозь оконное стекло на темную улицу. Как он мог? Она столько для него сделала, для него и для компании. Наизнанку выворачивалась, прикрывая его со всех сторон. А потом дела пошли плохо, а потом все хуже и хуже. Андрюша набрал кредитов в банках, ему верили по старой памяти. Долги росли, прибыль падала, превращаясь в убытки. Теперь... Она под следствием, Андрей Скороход на пляже в Южной Америке. Или куда он там сбежал, как крыса с тонущего корабля? «Хватит ныть! Что делать дальше?» «Думай, Архипова, думай», — сказала себе Софья и решительно поставила пустой стакан на подоконник. «Хватит! Она не сопьется! Она найдет выход из любого положения!»